Мила с отцом уже в ресторане. Когда входим с Орловским в полупустой зал, первое, на что натыкается мой взгляд, фигура цаплей, которая довольно громко что-то вещает. Тетя Таня сидит за столиком в сторонке, потирает лоб и читает что-то в увесистой папке. На нас внимания не обращает, в отличие от Милены, которая мгновенно выцепляет нас глазами. И на лице ее появляется такое выражение – что хоть сковородку под рукой нащупывай. Не думала, что их тут рассадят, как дорогих гостей. Бурчу недовольна, отворачиваясь от цаплей и направляясь к матери Андрея. «Деловые переговоры, надо соблюдать нейтралитет», — сжимает плечами Орловский. «Не знаю, намеренный или нет, но он обнимает меня, и мне становится гораздо спокойнее. Даже если хочет показать Милене, кого именно выбрал», И будет выбирать всегда. Мне плевать. Ой, дети, я тут отчеты просматриваю. Наконец замечает нас Таня, кивая на документы. Может, Андрей Павлович будет интересоваться рентабельностью стяга? Ему явно пофиг. Орловский явно настроен пессимистично. Доходы ресторан приносит нам, а не ему. Я тут прикинула варианты поднятие арендной платы, большая кредитная сумма. Такой я не видела тетю Таню никогда, а той, которая вчера в своем кабинете собиралась бороться за стяг, не осталось и следа. Вместо нее растерянная и испуганная женщина, которую хочется обнять и заверить, что все будет хорошо. Только вот я сама ни черта в этом не уверена. — Мам! — в голосе Орловского тоже сквозят нотки, заслышав которые желание взять сковороду, и подправить цапли ее светлый и невинный облик увеличивается в геометрической прогрессии. Ладно, пойдемте к ним, Андрей Павлович должен вот-вот подъехать. Мне это не кажется хорошей идеей. От необходимости садиться рядом с Миленой и Георгием Борисовичем, ее отцом, по спине проходит нехороший холодок. Но я вполне могу потерпеть, главное, чтобы сдержался Орловский. Приземлившись на стуле поодаль от нашего прекрасного собрания, я делаю вид, что занято сотовым, на деле же чутко прислушиваюсь ко всему, о чем говорится за столом. Начинает казаться, что именно мне предстоит быть своего рода громоотводом, если вдруг градус беседы превысит допустимые нормы. — Скажите, Георгий Борисович, — обращается к отцу Милены Андрей после кратких и сухих приветствий, — Как так вышло, что вы захотели выкупить помещение, которое занимает стяг? Вопрос не в бровь, а в глаз. Но только мне совсем не кажется, что отец саплей будет честен с нами. Андрюш, ты же знаешь, у меня были большие планы на совместный бизнес. Знаю, но не пойму причин, по которым нельзя пересмотреть условия сотрудничества. Не поймешь? Я же говорил тебе, что заинтересован исключительно в семейном бизнесе. И сеть ресторанов, родоначальником которой должен был стать стяг, как раз задумывалась именно как семейная. Это я помню. Но сейчас все иначе. Мы можем сотрудничать на иных условиях. Это для меня становится сюрпризом. И я пока не пойму, как к нему относиться. Он что, действительно рассматривает возможность партнерских отношений с этими людьми? Нет, в войне, как известно, все средства хороши. Только я не понимаю, как можно доверять Милене ее отцу. Для меня нет иных условий, Андрюш. Теперь я буду запускать сеть ресторанов один, без партнеров. И первый из них торжественно откроется в обозрином будущем на месте стяга. Я вижу, как усмехается Милена и как сжимаются челюсти Андрея. Но испугаться, что за этим последует взрыв, не успеваю. К столу подходит мужчина лет тридцати пяти. Вероятнее всего тот самый Шумов, Андрей Павлович, которого мы так ждем. Он коротко и отрывисто здоровается со всеми, после чего переводит взгляд на меня, и мне становится не по себе. Никому из присутствующих он не уделил столько внимания, и от этого чувствую себя как-то странно и необычно. — Хорошо, что все в сборе! — наконец, отлепившись от меня взглядом, говорит он. — Не люблю подковерных игр! И думаю, что нам все стоит обсудить вот так, когда все три стороны собираются за одним столом. В его голосе звучат устало-спокойные нотки, и они дарят мне настолько необъяснимое чувство умиротворения, будто он только что сказал, что стяг остается за нами, а Милена с отцом могут идти отсюда лесом. — Андрей Павлович, я не совсем понимаю поспешность принятого вами решения, — говорит тетя Таня. И в голосе ее снова звучат нотки отчаяния. Вы нас поймите правильно. Пожалуйста, для нас ресторан многое значит. Что будет сейчас, когда нам придется переезжать? Я даже боюсь представить. «Бизнес есть бизнес», — сжимает плечами вовсе не Шумов, а Георгий Борисович. Будто это его спрашивали, а не хозяина помещения. «Вы получите неустойку по договору аренды». «Это неустойка, всего лишь деньги». «Всего лишь? Я же сказал вам, Татьяна, это бизнес». И все же, пока я окончательно ничего не решил, Веска произносит шумов и вновь смотрит в мою сторону. А у меня внутри опять расцветает надежда, что если действительно не все потеряно. Для меня наш договор выгоднее продажи, но я хочу уехать из России. и не собираюсь оставлять в своей жизни ничего, что меня с ней бы связывало. Звучит совсем необнадеживающе. И, наверное, шансов на то, чтобы перебить предложенную отцом Милену сумму, у нас совсем немного. За столом воцаряется суматоха. Тетя Таня что-то вещает про рентабельность, возможность поднять арендную плату и готовность к этому. Называет суммы, за которые мы можем себе позволить покупку помещения. Но в беседу то и дело вклинивается Георгий Борисович с легкостью отбивающей все ее подачи. И только Орловский и Шумов сидят, не произнося ни слова. Один смотрит прямо перед собой, второй все так же на меня, что заставляет уткнуться в телефон и сделать вид, что меня здесь нет. Напрочь не могу понять, что он такого интересного углядел во мне, что я привлекла столько внимания со стороны Андрея Павловича. И везет же мне на Андреев, с которыми вообще не поймешь, как себя вести. Хочется провалиться сквозь землю. Может, виной всему то, что я часто мелькала на экранах, ну и домелькалась хотя вон цапля и вовсе звезда, ставшая победительницей третьего сезона. «Рита, а вы нам ничего не хотите сказать?» Внезапно обращается ко мне Шумов, и в меня вперивается сразу пять пар глаз. «Я?» «Да, вы?» Татьяна Алексеевна сказала, что вы можете стать ее партнером. «Я?» «Да, вы?» Терпеливо повторяет Шумов, в то время как цапля громко хмыкает и отворачивается будто перед ней не человека, насекомое. Я предложила тете Тане сумму, которую выиграла в законах вкуса, чтобы она смогла выкупить у вас помещение. Но о партнерстве речи не шло. То есть вы готовы просто так отдать свои деньги? Конечно. Удивление в моем голосе само по себе выходит настолько искренним, что Шумов тоже приподнимает брови. А мне не понять, как можно не отдать деньги, если стяг под угрозой. Почему? «Этот ресторан мой дом, я в нем работаю несколько лет, здесь трудятся люди, которых я очень люблю. Стяг может быть таким и в другом месте, но сегодня кажется, что время у нас есть, а завтра его нет». Эти слова вызывают у Шумова странную реакцию. Сначала по его лицу пробегает тень, после чего на нем появляется горькая улыбка, и мне кажется, что именно в этот момент он принял решение относительно ресторана, только познать какое». У вас не было никаких планов на эти деньги? Были. Я хотела открыть детское кафе. Теперь чувствую еще удивленный взгляд Орловского, для которого этого признание стало откровением, понять бы, приятным или нет. А Шумов замолкает, откидывается на спинку стула и смотрит на сложенные на столе руки. И все молчат тоже, каждый надеясь на то, что Андрей Павлович вот-вот озвучит именно то, что хотят услышать именно они. Пауза затягивается. Кажется, ресторан наполняет такая звенящая тишина, что не слышно голосов посетителей стяга. «Милена Георгиевна, Георгий Борисович!» Наконец подает голос Шумов, и отец с дочерью как по команде выпрямляют спины, будто берут охотничью стойку. «Я созвонюсь с вами в течение дня, и мы обсудим окончательное решение, которое я принял, а пока не станем вас задерживать». Вижу, что отец Сабли хочет расспросить Шумова, но в итоге сдерживается и, кивнув, нехотя поднимается из-за стола. Они с Миленой долго возятся, собираясь, пока остальные молчат. А я не могу понять, что оно уме у Шумова. Он не сказал, что не согласен на продажу помещения, и это не может не радовать, но и никакого точного решения не озвучил. Наконец отец и дочь выходят из стяга, И не успевая я произнести вслух нервно-дурацкую шутку, которая вертится на языке, Андрей Павлович задает мне вопрос, от которого я лишь удивленно округляю глаза. «Не прогуляетесь ли со мной наедине десять минут, Рита?»